Впрочем, по мере того, как день уходил, она становилась все более рассеянной, слушая только в полуха сплетни Фортуне. Ее глаза все чаще обращались к большим бронзовым часам с изображением спящей психеи. Никогда еще она так не радовалась наступлению ночи, ибо эта ночь приведет его к ней. Кровь живей побежала в жилах при мысли об ожидавших ее часах любви. У нее уже есть столько всего сказать ему, а время тянулось все медленнее и медленнее. Фортюне, распорядившаяся никого не принимать под предлогом ее недомогания, зевнула по меньшей мере в тридцатый раз, когда в церкви нотр дам де Лорет пробило десять часов. Едва прозвучал последний удар, как послышался шум кареты. Она замедлила ход, въехала в оставленные консьержем открытые ворота и остановилась во дворе согласно приказу, погруженным в темноту. Марианна с сильно бьющимся сердцем подбежала к окну, в то время как Фортунея встала, чтобы уйти в свою комнату, но она не успела. В одну минуту Наполеон был тут. — Не убегайте далеко, с ударням, бросил он хозяйке, склонившейся в реверансе. — Я ненадолго... Он бросил треуголку на канапе, обнял Марианну и поцеловал, не обращая внимания на ее протест. «Почему ненадолго?» «Император часто делает не только то, что хочет, миодоль Мне надо возвратиться в тюэллерии, где ждут важные депеши и где я должен принять кое-кого. У меня мало времени, но я должен сообщить тебе о некоторых вещах, которые не могут ждать. Прежде всего это!» Он извлек из кармана сюртука свернутую в трубку бумагу с большой красной печатью и отдал ее в руки Марианны. Я обещал тебе дом, снова сказал он, улыбаясь. Даю вот это. Надеюсь, он тебе понравится, посмотри. Марианна развернула свиток, но едва прочла первые строчки акта введения в собственность, как сильно побледнела. С полными слез с глазами. Она бросилась в объятия своего возлюбленного. «Благодарю! О, благодарю!» — бормотала она, прижимая к груди драгоценную бумагу, возвращавшую ей особняк до Ассельна на Лильской улице, фамильный дом, где были арестованы ее родители, где аббат де Шазей нашел ее всеми покинутую. Наполеон нежно погладил уложенные короной густые темные волосы. «Не плачь. Прежде всего я хочу, чтобы ты была счастлива. Я уже отдал распоряжение. С завтрашнего дня Персье и Фонтен отправятся на Лилльскую улицу, чтобы заняться необходимым ремонтом, ибо с 1773 года дом был заброшен. Портюне поможет устроить все по твоему вкусу. Погоди, не плачь больше, у меня есть еще кое-что для тебя». Добавил он грубовато, нежно. Сделав усилие, она осушила глаза. «Я больше не плачу». «Лгунишка, но тем хуже для тебя, а я продолжаю. Завтра госсек придет сюда. Он получил приказ подготовить тебя для прослушивания у директора оперы. Через месяц весь Париж охрипнет, приветствуя нового кумира Марию Стеллу. У тебя дивный голос, и он принесет тебе славу». «Мария Стелла?» просила молодая женщина, слишком изумленная, чтобы иметь хоть малейшее желание плакать. Это имя, которое я тебе выбрал, ты же не можешь выйти на подмостки под своим настоящим именем. Что же касается выбранного тобой Малерус, она ужасна. Наконец, итальянка, немедленно получит благосклонность публики. Ты не имеешь понятия о снобизме парижан. Они будут в полуха слушать свою соотечественницу, но итальянку сразу ждет всеобщее признание. Итак, ты знаменитая певица с полуслова. Что ты предпочитаешь выбрать себе родиной? Венецию, Рим, Флоренцию?» Он предлагал на выбор города, как предлагал одежду торговца. «Венецию!» — воскликнула восхищенная Марианна. «Я так хотела бы повидать Венецию!» — Увидишь, ты будешь петь в Венеции, потому что вся империя станет добиваться чести принять тебя, а венецианский паспорт тебе выдадут. Перед Марианной внезапно открылись необъятные перспективы, но, увы, они предвещали разлуку, разлуку неизбежную. Когда он не сможет больше удерживать ее около себя, для нее же будет лучше проводить время в путешествиях. С музыкой все будет легче. «Мария Стелла», — прошептала она, как бы отчеканивая в памяти это новое имя. «Тебя так окрестил не я, фуше. Звездой ты была, звездой останешься, только совсем в другом смысле. И еще. Великая певица нуждается в менторе, своего рода импрессаю, чтобы составлять программы, обсуждать контракты, защищать ее, наконец, от назойливых посетителей. Я думаю, что нашел то, что тебе нужно». Как насчет того добряка с большими ушами, который, боясь замерзнуть, топтался на дороге у Мальмезона в компании с глухим кучером? Судя по полученному днем донесению, он меня удовлетворяет. Это забавный субъект, но, по-моему, он с делом справится, и, если я правильно понял, ты в долгу перед ним. — Однако, — сказала изумленная Марианна, — каким образом вы узнали все это? Ведь прошло так мало времени. — А у меня превосходная полиция. Разве ты не знаешь? И в фуше пришлось кое в чем попросить прощения, — заметил он с такой лукавой улыбкой, что Марианна не смогла удержаться от смеха. Резким движением он схватил ее за ухо и потянул к себе. Ошеломленная этой неожиданной выходкой, она потеряла равновесие и упала на стоявший рядом шезлонг. — Ты довольна? — Как же я могу быть недовольной? У меня слов нет. Все это так внезапно, так неожиданно, прямо страшно. Я предупредил, что у меня новости. Теперь поцелуй меня и иди спать, тебе это необходимо. После больших переживаний нет ничего лучше крепкого сна, а я уезжаю. Чувствуя, что запаздывает, он поспешно поцеловал ее, схватил треуголку и направился большими шагами к двери. Но, переступая порог, он остановился и с недовольным видом хлопнул себя рукой по лбу. «Какой же я бестолковый! Совсем забыл!» Вернувшись к замершей на месте Марианне, он протянул ей объемистый ларчик из зеленого софьяна с императорским вензелем, словно по волшебству извлеченный из одного из его бездонных карманов. «Возьми! — сказал он. — Наденешь на свой дебют!» Таким образом, я буду уверен, что ты подумаешь обо мне. Как во сне Марианна открыла ларчик, на черной бархатной подкладке сказочный убор из изумрудов и алмазов сверкал в пламени свечей мириадами огней. Никогда она не видела подобной роскоши даже у Толерана. Но когда... Она подняла к Наполеону ослепленные глаза, то увидела его уже в проеме двери. «Только не говори, что они тебе не к лицу! Они такие же зеленые, как и твои глаза! Прощай, мое сердечко!» Когда немного позже, обеспокоенная царившей в салоне тишиной, мадам Гамелен вошла туда, Она нашла Марианну, сидящей на ковре перед камином, с грудой сказочных каменьев на коленях, с бумагами в руках и рыдающей на взрыв.